В одежде поверх одеяла, покрытой сверху серой фуфайкой. Глаза Константина бросились в непокрытые ноги, в вязаных, протоптанных рваных носках. Дыры были на подошвах, в дыры выглядывали большие пальцы ступней, с желтыми, загнутыми, как когти ногтями. Отец не спал. Рассвет был не силен. В окне белый сумрак. Константин зажег свет.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 или не замечал Константина. Наконец горячий духовитый чай в кружке, пастила и пряньки на тарелке стояли на табурете перед кроватью отца в изголовье. «Поешьте и попейте, отец, чаю. Вы, наверное, голодны», — настаивал Константин. Отец, казалось, только сейчас и обратил внимание на него. Он без желания аппетита посмотрел на табуретку, не спеша сдвинул с себя фуфайку, спустил ноги на пол, сел на койке. Недовольно щурис посмотрел на горячую свечу, потянулся желтой, одряблой, жилистой рукой к кружке с чаем. Рука у него тряслась, тряслися синие тонкие губы, когда он отхлебывал чай из кружки. — Вот пряники, свежие, в Москве купил. Угоститесь! Но тут как будто бы обжегся, отпрянул. Губы отца приоткрылись шире, и Константин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 Любовь к матери благородна и свята, и нет в ней ничего, кроме сердца. Даже любовь к Богу ниже этой любви, — думал Константин, — не боясь святотатства. «Я живучая!» — услыхал он в себе самом расхожие слова матери. Она защищалась ими. Ей, верно, приходилось выживать повсюду на пути капканы. Девушка с дворянскими корнями и безжалостный комсомол — оккупации и гнет фашистов, война и смертельная опасность. После всего этого истязающая жестокую любовь мужа. «Я живучи «Вы навсегда, мама, останетесь живой», — шептал Константин. «Любовь матери есть свет, есть чувство, есть незримая, но безусловная материя. Матери не уходит прежде своих детей». За стеной на койке, укрывшись фуфайкой, в изношенных носках лежал сумасшедший старик-отец.